Глава 11. Лагерные будни. Из дневника Гриши Челнакова. 7 июля. Сегодня случилась сенсация, как выражается наш корреспондент Ахмет. Происшествие со стёпкой щукой. Наш толстый гарнист не очень любит орудовать лопатой. Уже со второго дня работы он всем надоел, показывая большие водяные мозоли на ладонях и жаловался, что они не дают держать лопату. Конечно, его не освободили от копания, ведь и у других были такие же мозоли. Потом мозоли прорвались, затвердели и уже не стали мешать работе. Стёпка со вчерашнего дня повеселел и начал трудиться наравне со всеми. Но сегодня утром с ним случилось несчастье. Спускаясь в яму, когда ступеньки были ещё влажные от утренней росы, Он поскользнулся и шлёпнулся на дно ямы. Мы захохотали, уж очень смешно он растянулся. Но вдруг мы все замолчали. Стёпка не смог встать и застонал: "Ой, нога, нога". Мы с Васькой и Тротутой хотели поднять Стёпку, но он так заорал, что к яме сбежался весь лагерь. Нинка Щук, когда узнала, что случилось с братом, ударилась в слёзы. Девочки стали её утешать, а Капитолина Павловна с Калей Губиной спустились вниз. Капитолина Павловна хотела ощупать повреждённую ногу, но Щупка закричал ещё: "Пущей не трогайте, умру". Иван Фомич рассердился и прикрикнул: "Умирай только поскорее, а то мешаешь работать". После этих слов Щук притих и позволил вынести себя наверх. Его положили на ворох травы возле палатки, и Капиталина, полна под бесконечный стёпкийный охи и вздохи, ощупала его ногу. По-моему, перелома нет, неуверенно сказала она. Может быть, растяжение? Отправить тебя, Стёпа, в больницу. Стёпка испуганно закричал, что он здесь будет поправляться, а дорога его растрещёт. И вот все начали работать. А гарнист лежал в тени палатки и читал книжку, которую раздобыла ему Нинка у девчонок. Наверное, он не очень страдает, потому что вид у него довольный, когда на него никто не смотрит. Но как только к нему подходит с вопросом о самочувствии, Степка начинает охать и жаловаться, что нога невыносимо ноет. Однако на аппетите больного это не отражается. За обедом он съел всю свою порцию и попросил добавки. Сегодня мы углубили яму на полметра. Мы теперь работаем так: каждая смена полчаса копает, полчаса откидывает землю, полчаса отдыхает. Вечером Антошка Щукарь решил поставить на ночь удочку на сама в Никиткинской яме. Яма эта находится в излучине Дона, недалеко от того места, где мы каждый день купаемся перед началом и после работы. В этой яме лет 6 тому назад утонул мальчишка Никитка. Он плохо умел плавать, и его затянуло в омут. Мы теперь предупреждаем нашего фотографа Никиту Пересунько, чтобы он был поосторожнее, а то его может постигнуть беда. Наверное, в этом омуте тонут все Никитки. Пересуньки сердится. Антошка выпросил у наших поваров кусок мяса и обжарил на костре. Ну и жирлицу сородил щукарь. Я таких и не видывал. Бечёвка толщиной в мизинец и огромный кованный крючок. Это мне дедушка Филимон подарил, похвалился Антошка. Насадив мясо на крючок, щукарь обмотал его крепкой суровой ниткой, чтобы сом не сдёрнул насадку. Потом рыбалов закинул крючок в умут, а другой конец бечевой надёжно привязал к толстой ветке ивы. Она будет гнуться, пояснил Антошка. И не даст рыби не оборвать лесу. Знаешь, какие самые сильные? 8 июля утро. Сам наш. Чуть свет мы с Антошкой побежали на Дон посмотреть, что с нашей жерлицей. Часть бичевы, которую щукарь оставил на берегу, вся ушла в воду. Бичева была сильно натянута. А ветка ивы пригнулась до самой воды. Сидит на крюке, прошептал Антошка. Теперь держись, челнок. Ох и достался нам этот сом. Некогда подробно описывать, как мы его тащили или, пожалуй, как он тащил нас в воду. То как мы весной водились с щукарём большого сазана, и это детские игрушки. Вот сом показал нам класс борьбы. Всё-таки часа через полтора, когда и сом умаился, и мы умаились, так что еле дышали, мы выволокли огромную рыбную надлогий берег. Ростом сом оказался с важку таратуту, а вес у в нём, думаю, было больше двух пудов. Вот была ещё сенсация в лагере, когда мы торжественно явились туда с нашей добычей. Сом был немедленно отдан в распоряжение поварих, но к ним прикомандировали щукаря, потому что из всех нас только он один мог разделать такую крупную рыбину. 9 июля. Мы с Антошкой ходили героями, но потом нас стали даже поругивать. И это было неудивительно. Второй день в лагере кормят рыбой. Уха из сомятенный сом варёный и сом жареный. Сом маринованый котлета из сама, самовье заливное. А далеко не все так любят рыбу, как мы с Антошкой. Впрочем, мы надеемся, что сом наконец будет съеден до сада пройдёт, а слава за нами останется. Наш гарнист со своей больной ногой 2 дня провалялся на траве, читая книги. Вид у него прямо цветущий. Круглые щёки ещё потолстели. Днём я случайно подслушал разговор. Отдыхая после смены, я лежал с другой стороны палатки. Вдруг послышался голос Васьки Таратуты. Он спросил у Стёпки, как его нога. Стёпка тотчас заохал и начал жаловаться, что нога не даёт ему покоя, ноет просто страсть. А я да и наше бюро, мы уверены, что ты всё притворяешься, злым шёпотом заговорил Васька. И вот что я тебе скажу, болдата ерусалимская. Если не встанешь и не начнёшь работать, я с тобой такое сделаю. Я не знаю, чем ерусалимская болда хуже обыкновенной, но Ваське на ругани и угрозы как видно подействовали на стёбку. Он сказал, что и сам хотел сегодня встать после обеда, потому что наге стало лучше. Но «Ну, смотри, сказал Васька. Если ещё будешь лодырничать, После обеда Стёпка Хромая прошёл несколько раз по лагерю, а потом взялся за лопату. Ну и симулянт Стёпка.